48. Ложь и вред соблазна товарищества. 1. Людям кажется, что если они, выделившись от других людей и связавшись между собой исключительными условиями, создают эти условия, то они делают такое доброе дело, которое освобождает их от общих требований их совести. 2. Ложь этого соблазна в том, что... Вступая в товарищество с одним малым количеством людей, люди выделяют себя из естественного товарищества всех людей и потому нарушают самые важные естественные обязанности во имя искусственных. 3. Вред же этого соблазна в том, что люди, ставшие в условия товарищества, руководствуясь в жизни не общими законами разума, а своими исключительными правилами все более и более удаляются от общих всем людям разумных основ жизни, становятся нетерпимее и жестче ко всем, не принадлежащим к их товариществу, и тем лишают себя и других истинного блага. 4. Чтобы не подпадать этому соблазну, Человек должен понимать и помнить, что правила товарищества, устанавливаемые людьми, могут быть бесконечно разнообразны, бесконечно изменяемые и противоположны друг другу, что всякое правило, искусственно установленное людьми, не может связывать его, если оно может быть противно закону любви, что всякая исключительная связь с людьми... ограничивает круг общения и тем лишает человека главного условия его блага – возможности любовного общения со всеми людьми мира. 5. И поэтому не только не вступать ни в какие общества, товарищества, согласия, а, напротив, избегать всего того, что может выделить вместе с другими из всех остальных людей мира.